«Нет, нет, все в порядке, — вновь рассмеялась девушка. Ему 71 год, и он обращается со мной, как с дочерью». «Тогда зачем это плавание?» «Он строитель из Феникса, и у него дела в районе Лос-Анджелеса. Босс давно не видел ничего, кроме песка, и он захотел немного подышать соленым воздухом и порыбачить». С рыбалкой ничего не получится. Не сезон. Рыба ушла в сторону Мексики. А ему все равно. «Питаться будете на борту?» Поинтересовался я. «Да, за исключением уикенда». «Пять сотен немного?» «Лучше четыре». «Идет». Я встал. «Когда отплытие?» «Завтра утром. Восемь. Устают?» «Как насчет задатка?» «Ну, у вас честное лицо, мисс. Я улыбнулся. Андерсон. Элизабет Андерсон. Она тоже встала». Волна от проходящего катера качнула яхту, и ей пришлось опереться на перегородку. Мисс Андерсон начала подниматься на палубу. «Кстати, мисс Андерсон, какой сегодня день?» Она весело рассмеялась. «Ну, точно, как мой отец. Он всегда задавал этот вопрос после запоя. Среда?» «Ну, конечно, конечно, среда». Она спрыгнула на причал и пошла к машине. Потом помахала мне на прощание и уехала. Я вернулся в каюту и принялся за уборку. Так я встретил... «Элизабет, поженились мы почти через год». «Чему ты улыбаешься?» — спросила Элизабет. Я моментально вернулся в настоящее и накрыл ее ладонь своей. Вспомнил тебя в день нашего знакомства белокурую богиню из золота и слоновой кости. Она рассмеялась и поднесла к губам стакан. «Ну, сейчас я не очень похожа на белокурую богиню. Я попросил официанта принести еще два коктейля. Не жалеешь, что женился на мне? Неожиданно посерьезнела Элизабет. Не говори глупости. Покачал я головой. Ну почему я должен жалеть? Ну, ты не винишь меня за то, что случилось? Я имею в виду. Да нет. нет. Я ничего не мог сделать. Сейчас я это понимаю. Ну раньше ты думал иначе. Ну, я был дураком, признался я. Я сам искал у девочки опору. Официант принес коктейли. Когда ждешь посадку на самолет, время всегда тянется очень медленно. Может, потому что кажется, будто все должно двигаться быстро, как самолеты со скоростью в 600 миль в час. Но вы находитесь на земле, и все происходит вопреки вашему желанию немедленно подняться в воздух и перенестись в другое место. Этим утром, вернее, вчера, утром, я думал иначе. Когда я приехал на строительную площадку, с озера дул легкий ветерок. Сегодня должны поставить каркас последнего дома. Я надеялся, что мы скоро начнем строить следующий квартал, если погода не изменится. А отделку оставим на зиму. Я поднялся на трейлер, в котором находилась контора, проверить бумаги. Все шло по графику. «Стройка продлится до декабря. К тому времени ребенок подрастет, и мы переедем на юг». Неподалеку от Дейтоны Дэвис начинал новую стройку. Я рассчитывал получить место начальника строительства. Я не был архитектором, у которого есть конторы, секретарши и клиенты, любящие посоветоваться, ставить ли им золотые публикушки на раковины и розовые телефоны в уборные, Хотя Нора считал, что все обстоит именно так. Вместо этого я носил рабочую рубашку и джинсы, целый день ковырялся в грязи и строил дома,